Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет, представляет. Мэйлон Хан. Чудо дыхания. Как работают наши легкие и как поддержать их здоровье. Перевод с английского Ольги Гелиревской. Читает Наталья Казначеева посвящается моим пациентам, бывшим, настоящим и будущим. Введение. Я выросла в небольшом городке в штате Айдаха. Отец работал инженером на атомной станции, а мать была медсестрой и преподавала в школе. Подобно многим честолюбивым врачам из менее густонаселенных штатов американского северо запада я окончила медицинский факультет Вашингтонского университета. Намереваясь отдать дань глубинке, взрастившей и воспитавшей меня, я предполагала вернуться в родной штат и обустроиться в каком-нибудь небольшом городке, где обычно высока потребность в хорошо подготовленных врачебных кадрах. Во время учебы я увлеклась пульмонологией и критической медициной в частности, вопросами оптимальной диагностики и лечения заболеваний легких. Мне хотелось служить обществу, и я чувствовала, что наибольшую пользу смогу принести именно в пульмонологии. Сейчас я профессор медицины в отделении пульмонологии и критической медицины Медицинского центра Мичиганского университета. Как практикующий врач — За последние 20 лет я видела тысячи пациентов с самыми разными заболеваниями легких. Свои научные изыскания я направляла на процедуру сбора и анализа данных, которая позволяла понять, кто именно подвержен риску заболеть, как и почему это происходит, что мы можем при этом сделать. Для решения этих вопросов было необходимо проведение клинических исследований. Вместе с коллегами мы пытались разработать такие компьютерные программы, которые помогли бы получить изображение, отражающее состояние и объем поражений легких. Кроме того, мы составляли планы будущих исследований совместно с Национальными институтами здравоохранения и обсуждали с фармацевтическими компаниями разработку новых видов лечения. При взаимодействии с людьми в своей врачебной и исследовательской практике меня поражало то, насколько поверхностны знания большинства моих пациентов о том, как работают их легкие. Столь же сильно меня удивлял тот факт, что респираторным заболеваниям, особенно по сравнению с другими, уделяется так мало внимания. Такое положение вещей сохранялось до прихода эпидемии электронных сигарет среди молодежи и пандемии COVID-19. Внезапно возникли многочисленные вопросы о том, как работают легкие, какой вред наносит им курение табака и электронных сигарет, что именно влияет на снижение насыщения крови кислородом и каким образом аппараты искусственной вентиляции легких поддерживают этот орган, когда он перестает справляться самостоятельно. Устройство легких поразительно. Этот орган снабжает организм жизненно необходимым кислородом, избавляет от избытка углекислого газа и регулирует кислотно-щелочной баланс крови. При этом легкие обеспечивают движение воздуха через голосовые связки и нос, что дает нам возможность говорить, петь и даже чувствовать запахи. Я надеюсь, что прослушивание этой аудиокниги позволит вам разделить мое восхищение этим органом и понять, как он работает. Однако именно его безупречное функционирование становится одной из проблем. Поражение легких могут заметить далеко не сразу. К несчастью, это также означает, что часто и пациенты, и врачи начинают обращать внимание на плачевную ситуацию только на поздней стадии заболевания. В этой аудиокниге я описываю проблемы, которые угрожают легким человека, постоянно испытывающим неблагоприятное влияние окружающей среды, а также рассуждаю о той важнейшей роли, которую играет лёгкие, защищая нас. Я занимаюсь изучением всех факторов, которые могут навредить этому органу. Предупреждаю, их много. Кроме того, я объясняю, что делают врачи-пульмонологи для установления диагноза и лечения заболеваний легких. Возможно, самая важная задача — помочь вам понять, как защитить ваши легкие. Недостаточно сказать пациенту «бросьте курить», врачи должны делать больше. Проблема в том, что мало кто говорит о здоровье легких. Мы не предоставляем пациентам достаточной информации, чтобы они поняли, как сохранить функциональную способность легких, крайне важную для здоровья всего организма. Благополучие легких закладывается еще в утробе матери и поддерживается в детстве и во взрослом возрасте, когда, наконец, их функциональность достигает своего пика. Если у вас есть дети, то это информация о том, как их защитить. Если вы молоды, то эти сведения помогут вам продлить здоровую жизнь. Наконец, если вы родители, друзья или родственники человека, живущего с заболеванием легких, то, я надеюсь, эта аудиокнига позволит вам более осознанно разговаривать с медицинскими работниками. Кроме того, я поделюсь своими взглядами на то странное положение, в котором оказалась пульмонология, и на те причины, которые привели к такой ситуации. Инфекции нижних дыхательных путей, в первую очередь бактериальные, остаются ведущей причиной смерти детей в мире. Хроническая обструктивная болезнь легких хобл занимает третье место среди причин смертности в мире, но так и не появилось на радарах общественного внимания. Наше представление о заболеваниях легких, как и их диагностика, все еще недостаточны. Казалось бы, нас всех должны заботить факторы, способствующие развитию заболеваний легких, например, загрязнение воздуха, но этого не происходит. В кабинете каждого врача должен быть спирометр, позволяющий измерить жизненную емкость легких, но его нет. Объемы инвестиций в исследование этого органа должны быть пропорциональны числу пациентов с заболеваниями легких но этого не наблюдается. Хорошая новость в том, что все еще можно изменить. Первый шаг на этом пути — понимание проблемы. Я надеюсь, что моя аудиокнига поможет в этом и сделает лучше вашу жизнь и жизнь тех, кто вас окружает.